Челин, не обратив внимания на эти слова, продолжал. И вот к какому выводу пришла криминалистическая экспертиза. Повреждения на ткани одежды и на теле гражданина с е п я г и н а по своему строению, характерным формам, размерам, конфигурации входного отверстия могли быть нанесены финским ножом предъявленным экспертизе следствием. Отпечатки пальцев на рукоятке ножа идентичны отпечаткам подследственного Кряжича Малягина. Напоминаю также, что графологическая экспертиза установила идентичность почерка получателя переводов от с е п я г и н а и осужденного по делу льнокомбината Кряжича. Кряжич долго сидел молча, сутулись, сжав коленями свои вздрагивающие руки. «Но это не все, Кряжич. В щелях наборной ручки, куда убирается лезвие ножа, обнаружена кровь. Экспертиза установила, что кровь эта не надо». Кряжич поднял тяжелый взгляд на Пчелина. Я дам показания. Я скажу. Но не сейчас, а позднее. На один вопрос вы ответите сейчас. Признаете себя виновным в убийстве Сипягина? Кряжич глухо ответил... признаю. Словно наверстывая упущенное, охваченный лихорадочным стремлением освободиться от пут и липкой паутины собственной лжи, и, видимо, действительно поняв бесплодность нелепого упорства, Кряжич говорил теперь много, длинно, с многочисленными отступлениями, деталями, даже с попытками анализировать факты и случаи. Когда Пчелин и Короленко попросили его держаться ближе к сути, он злился и раздраженно выкрикивал. «Вы все время хотели услышать мои показания, так теперь слушайте и не сбивайте меня, иначе я потеряю нить мыслей». В его многословной исповеди Невольно бросалась в глаза какая-то неукротимая физиологическая злоба к людям. Презрение ко всему, что дорого любому нормальному человеческому существу. Вот вы шьете мне п р е с т у п л е н и е против личности. Разберитесь поподробнее, может, личность я, а не этот слезняк с е п я г и н По радио, в газетах твердят один за всех, всем за одного. А где это в жизни? Где Скорее уж, все на одного. Не надо было попирать законы общества. А почему я их должен соблюдать? Тогда вам надо жить в джунглях со зверями. Но и там есть свои нормы поведения каждой особи. Кряжич отмахнулся от этих слов. То и дело приходится слышать наш коллектив, наш завод, наш цех. Я н е раз и не два за эти годы поступал в разные организации и что-то не заметил никаких коллективов. Как ни разу в жизни не заметил, что человек человеку брат. Брат-то, может, и брат только такой, который смотрит, как бы тебя на кривой объехать. Слушать его было тяжко. Мерзким цинизмом веяло от каждого слова этого мещанина, перечеркивающего в людях все человеческое. И при этом он еще утверждал, что так думает не только он, а многие. А с кем он, Кряжич, встречался за эти годы? После осуждения и побега людей он видел из-под воротни, из-под товарного вагона или в привокзальной сутолоке, и притом поминутно озираясь и оглядываясь. Не подошел бы кто, не узнал бы. Вся эта животная философия...